кто только тем бы и занимался, что переписывал бы всякую всячину из одного гроз сбуха в другой. Подсчитано, что почти четверть своих сил человечество отдает разным видам спорта, от такого сидячего, как шахматы, до смертельно опасного, вроде планирующих перелетов на лыжах через горные долины. Это привело к разным непредвиденным Так исчез профессиональный спорт. Слишком много оказалось блистательных спортсменов-любителей. После спорта важнейшей областью приложения сил стали всевозможные виды развлечений. В прошлом больше ста лет очень многие верили, что главное место на Земле – Голливуд.